Глава вторая. Конники Ристании. Смеркалось. Позади, у лесистых подножий, деревья тонули в тумане, и туман подползал к светлым заводям Андуина, но в небесах было ясно. Высыпали звезды. Новорожденная луна проплывала на западе, и скалы отбрасывали угольно-черные тени. Возле крутых откосов пришлось замедлить шаг, чтобы не сбиться со следа. Взгорье тянулось далеко на юг двумя прерывистыми цепями. Западные их склоны были крутые, обрывистые, а восточные — пологие, изрезанные балками и узкими лощинами. Всю ночь напролет взбирались они по осыпям на ближний возвышенный гребень, а потом спускались темными провалами к извилистой ложбине. Там и остановились. В глухой и стылый предутренний час. Луна давно уже зашла, звезды еле мерцали, за восточным кряжем смутно брезжил рассвет. Арагорн постоял в раздумье, едва заметные следы, приведшие в низину, пропали начисто. Куда они, по-твоему, свернули? спросил подошедший Леголас. То ли на север, а там побегут прямиком к опушкам Фангорна и лесом почти до самого Изенгарда, Ну, если они и вправду оттуда. То ли, может быть, на юг, к Антаве. Куда бы они ни бежали, к реке их путь не лежит, — отозвался Арагорн. И коли все в Ристане и прахом не пошло, и Саруман здесь не воцарился, то орки, по-моему, опрометью кинутся через равнины Мустангрима. Пойдемте-ка на север. Ложбина пролегала, точно каменный желоб. Между ребристыми кряжами и неспешно струился под дну ее среди массивных валунов убогий ручеек. Справа нависали скалы, слева высился серый склон, расплывчатый в ночном неверном свете. Добрую милю к северу прошли они наугад. Приникая к земле, Арагорн пять за пятью обследовал балки и впадины слева. Леголас ушел вперед. Вдруг эльф вскрикнул, и к нему тотчас подбежали. «За иными уж и гнаться не надо», — сказал Леголас. «Глядите». Скопление валунов у медленного ручья оказалось грудой мертвецов. Пять жестоко изрубленных орков, два из них безголовые. Кровавая лужа еще не совсем подсохла. «Вот тебе и нам, воскликнул Гимли. «В потьмах не разберешь, что-то случилось». «Что бы ни случилось, а нам это на руку», — сказал Леголас. «Кто убивает орков, тот наверняка наш друг. Люди живут здесь в горах?» «Не живут здесь люди», — сказал Рагорн. стан тангримцам здесь делать нечего. И от Минастири-то далековато. Разве что с севера кто-нибудь забрел, только зачем бы это? Нет, никто сюда не забредал». «Ну и как же тогда?» — удивился Гимли. Да не сами себе злодеи, нехотя отвечал Арагорн. Мертвецы-то все, северной породы, гости издалека, ни одной нет крупной твари с бледной дланью на щите. Повздорили, должно быть, а у этой погони, что не свара, то смертоубийство. Решали, куда бежать дальше. И не убить ли пленников, прибавил Гимли. Их-то лишь бы не тронули. Рагорн обыскал все вокруг, но попусту. Они пошли вдоль русла. Бледнел восток, тускнели звезды и расползался серый полусвет. Немного севернее обнаружилась ущельница святым упругим ручейком, проточившим сквозь камни путь флажбину. По откосам кое-где торчала трава, шелестели жесткие кусты. «Ну вот, нашлись следы, вверх по ручью», сказал Рагорн. Туда они и побежали, когда разобрались друг с другом. И погоня... Свернув, ринулось в ущелье. Бодро, будто после ночного отдыха, Прыгали они по мокрым скользким камням. Наконец взобрались на угрюмый гребень, И порывистый ветер весело хлестнул их предутренним холодом Ероши волосы и топорща-плащи. Обернувшись, они увидели, Как яснеют дальние вершины над великой рекой, Рассвет обнажил небеса. Багряное солнце вставало над черными враждебными высями, А впереди, на западе, По бескрайней равнине стелилась муть. Однако ночь отступала и таяла на глазах, И пробуждалась многоцветная земля. Зеленым блеском засверкали необозримые поляристании. Жемчужные туманы клубились в заводях, И далеко налево за тридцать с лишним лик Вдруг воссияли снежно-лиловые белые горы, Их темные пики, блистающие льдистыми ожерельями, В розовом свете утра. «Гондор! Вот он, смотрите! Гондор!» — воскликнул Рагор. «Если бы довелось мне увидеть тебя, о Гондор, В иной, в радостный час, Пока мест нет мне пути на юг, К твоим светлым потокам!» О белокаменный Гондор, с незапамятных пор, Западный веял ветер от взморья до белых гор, И сеял серебряный саженец Серебряный свет светвей. Так оно было в давние времена королей. Сверкали твои твердыни Из тех с номинорских времен Был славен венец твой крылатый И твой золотой трон. О Гондор, Гондор, Узрим ли саженца новый свет? Принесет ли западный ветер Горный отзвук, верный ответ? «Вперед!» — сказал он, переводя взгляд на северо-запад и свою дальнюю дорогу. Погоня стояла над каменным обрывом. Сорока соженями ниже тянулся широкий щербатый уступ, а за ним скалистый отвес, западная ограда Ристании. Последний обрыв при речном взгоре, дальше, сколько хватал глаз, раскинулась пышная степь. «Гляньте!» — скричал Леголас, указывая на бледные небеса. — Снова орел! Высоко, — Высоко-высоко! Летит вроде бы отсюда, возвращается к себе на север. Летит, ветер обгоняет. Гляньте, вон он! — Нет, друг мой Леголас, — отозвался Арагорн. — Незачем и глядеть, не те у нас глаза. Выше Высокого должно быть Летит. Наверное, он вестник. И хотел бы я знать, с какими вестями... Не его ли я вчера и видел. А ты лучше вон куда погляди, туда на равнину. Уж не наша ли это погонь там бежит. Вглядись-ка толком. Да, согласился Леголас. Там-то все как на ладони, бежит целое полчище, все пешим ходом. А наша ли это погонь не разобрать? Далековато до них, лик двенадцать не меньше, если не больше, степень она обманчива. Лиг до них, сколько ни есть, все наши, — проворчал Гимли. Ладно, теперь хоть след искать не надо. Бежим вниз, любой тропой. — Любая тропа длиннее оркской, — возразил Арагон. При дневном свете след нельзя было потерять. Орки, видно, неслись со всех ног, разбрасывая грязные объедки мекинного хлеба, Изодранные в клочья черные плащи, засаленные трепицы, разбитые кованные сапоги. След вел на север, вдоль по гребню и, наконец, подвел к глубокой стремнине, откуда низвергался злобный ручей. Тропка велась по уступам, резко ныряла вниз и пропадала в густой траве. Так они окунулись в живые зеленые волны, колыхавшиеся у самых отрогов приречного взгорья. Ручей расструился в зарослях желтых и белых водяных лилий и зазвенел где-то вдали, унося свои притихшие воды покатыми степными склонами к изумрудной пойме дальней Антавы. Зима отстала, осталась за хребтом, а здесь веял резвый ласковый ветерок, разносил едва уловимое благоухание весенних трав, наливающихся свежим соком. Легала с полной грудью вдохнул душистый воздух, точно утоляя долгую мучительную жажду. травы так как пахнут», — сказал он. «Всякий сон мигом соскочит. А ну-ка, прибавим ходу». «Да, здесь легконогим раздолье», — сказал Рагорн. «Не то что оркам в кованных сапогах. Теперь мы, пожалуй, немного наверстаем». Они бежали друг за другом, точно гончие по горячему следу и глаза их сверкали восторгом погони. Справа пролегала загаженная полоса, окаймленная стоптанной травой. Вдруг Арагорн что-то воскликнул и свернул с пути. «Погодите!» — крикнул он. «За мной пока не надо!» Он кинулся в сторону, завидев следы маленьких босых ног. Далеко они его не увели. Кованые подушвы явились следом и по кривой выводили обратно, теряясь в слякотной неразберихе. Арагорн прошел до обратного поворота, Наклонился, выудил что-то из травы и поспешил назад. «Ага», — сказал он, — «дело ясное, хоббитские это следы. Должно быть пина, Мэри повыше будет. А вот на что поглядите». И на ладони его заблистал под солнцем, как будто кленовый лист, неожиданно прекрасный здесь, на безлесной равнине. «Застежка эльфийского плаща!» — наперебой воскликнули леголасы Гимли. «Листы Кветлариена падают и звучат», — усмехнулся Арагорн. «И этот упал не просто так, обронен, чтобы найтись. То-то, я думаю, пины отбежал в сторону, рискнув жизнью». «Живой, значит», — заметил Гимли. «И голова на плечах, и ноги на месте. Спасибо и на том. Не зря стало быть бежим». Лишь бы он не очень поплатился за свою смелость, — сказал легала Скорее, скорее! А то я как подумаю, что наши веселые малыши в лапах у этой сволочи, так у меня сердце не на месте. Солнце поднялось в зенит и медленно катилось по небосклону. Облака приплыли с моря, и ветер их рассеял. Незаметно приблизилась закатная пора. Сзади, с востока, наползали длинные цепки и тени. Погоня бежала ровно и быстро. Сутки прошли с тех пор, как они схоронили Барамира, а до орков было еще далеко. Не весть сколько, в степи не разберешь. В густых сумерках Арагорн остановился. За день у них было две передышки, и двенадцать лик отделяли их от того обрыва, где они встречали рассвет. «Трудный у нас выбор», — сказал он. «Заночуем или поспешим дальше, пока хватит силы и упорства?» «Вряд ли орки сделают привал, а тогда мы от них и вовсе отстанем», — отозвался Леголас. «Как это не сделают? Им отдохнуть-то надо?» — возразил Гимли. «Где это слыхано, чтобы орки бежали степью средь бела дня? А эти бегут», — сказал Леголас. «Стало быть, и ночью не остановятся». «Мы же в темноте, чего доброго со следа собьемся», — заметил Гимли. «С такого следа не собьешься, он и в темноте виден, и никуда не сворачивает», — посмотрел вдаль голос. «Идти по следу напрямик немудрено и в потьмах», — подтвердил Арагорн. «Но почем знать, вдруг они все-таки свернут куда-нибудь, а мы пробежим мимо. Оплашаемый волей-неволей придется ждать рассвета». «Тут еще вот что», — добавил Гимли. «Следы в сторону заметны только днем». А может, хоть один из хоббитов да сбежит или кого-нибудь из них потащит на восток, к Великой реке, ну, в Мордор. Как бы нам не проворонить такое дело?» «Тоже верно», — согласился Арагорн. «Правда, если я там, на месте Распре не ошибся в догадках, то одолели орки с белой дланью на щите, и теперь вся свора бежит к Изенгарду. А я, видимо, не ошибся». «Пес хорков знает», — сказал Гимли. Ну, а если Пин или Мэри все-таки сбежит, В темноте мы бы давишнюю застежку не нашли. Вдвойне теперь будут орки на стороже, а пленники устали вдвое пуще прежнего, заметил Леголас. Вряд ли кому из хоббитов удастся снова сбежать, разве что с нашей помощью. Догоним, как-нибудь выручим, и догонять надо, не мешкая. Однако даже я, бывалый странник и не самый слабосильный гном, «Не добегу до Эйзенгарда без передышки», — сказал Гимли. «У меня тоже сердце не на месте, и я первый призывал не мешкать. Но теперь хорошо бы отдохнуть, а потом прибавить ходу. И уж если отдыхать, то в глухие ночные часы». «Я же сказал, что у нас трудный выбор», — повторил Арагорн. «Так на чем порешим?» «Ты наш вожатый», — сказал Гимли. «И к тому же опытный ловчий, тебе решать». «Я бы не стал задерживаться», — вздохнул Леголас. «Но и перечить не стану. Как скажешь, так и будет». «Не в добрый час выпало мне принимать решение», — горько молвил Арагорн. «С тех пор, как миновали мы каменных гигантов, я делаю промах за промахом». Он помолчал, вглядываясь в ночную темень, охватывающую северо-запад. «Пожалуй, за наконец проговорил он. «Тьма будет непроглядная». Беда, коли и вправду потеряем след, или не заметим чего-нибудь важного. Если б хоть луна светила, но она же едва народилась, тусклая, и заходит рано. «Какая луна? Небо-то сплошь затянуто!» — проворчал Гимли. «Нам бы волшебный светильник, каким владычица одарила Фрода. «Ей было ведомо, кому светильник нужнее», — возразил Арагорн. Фрода взял на себя самое тяжкое бремя, а мы...» Что наша погоня по нынешним грозным временам? И бежим-то мы, может, статься без стулку. И выбор мой ничего не изменит, Но будь что будет, выбор сделан. Ладно, утро вечером мудренее. Растянувшись на траве, Арагорн уснул мертвым сном. Двое суток от самого тол -брандира Ему глаз не привелось сомкнуть, да и там не спалось. Пробудился он в предрассветную пору И мигом вскочил на ноги. Гимли спал как сурок, а леголаз стоял, впиваясь глазами в северный сумрак, стоял задумчиво и неподвижно, точно стройное деревце безветренной ночью. Они от нас за три девять лик, хмуро сказал он, обернувшись к рагорну Чует мое сердце, что у Шанита прыти не сбавили, теперь только орлу их под силу догнать. Мы тоже попробуем, сказал Рагорн и, наклонившись, потормошил гнома. Вставай, пора в погоню а то и не за кем будет. «Темно же еще!» — разлепив веки, выговорил Гимли. «Небось, пока солнце не возошло, Леголас их тогда и с горы не углядел». «Теперь, гляди-не гляди, с горы-не с горы, при луне или под солнцем все равно никого не высмотришь», — отозвался Леголас. «Чего не увидят глаза, то, может, услышать уши», — улыбнулся Арагорн. «Земля-то, наверное, стонет под их ненавистной поступью» и он приник ухом к земле, приник надолго и накрепко. Так что Гимли даже подумал, уж не обморок ли это, или он просто снова заснул. Мало-помалу забрезжил рассвет, разливаясь неверным сиянием. Наконец Арагорн поднялся, и лицо его было серое и жесткое, угрюмое и озабоченное. «Доносятся только глухие смутные отзвуки», сказал он. Намного миль вокруг совсем никого нет». Еле-еле слышен топот наших уходящих врагов. Однако же громко стучат лошадиные копыта. И я вспоминаю, что я их заслышал еще, когда лег спать. Кони галопом мчались на запад. Скачут они и теперь еще дальше от нас, скачут на север. Что тут творится в этих краях? «Поспешим же», — сказал Леголас. Так начался третий день погони. Тянулись долгие часы под облачным покровом и под вспыхивающим солнцем, а они мчались почти без продуху, сменяя бег на быстрый шаг, не ведая усталости. Редко-редко обменивались они немногими словами. Их путь прилегал по широкой степи, эльфийские плащи сливались с серо-зелеными травами, только эльф различил бы зорким глазом в холодном полуденном свете без шумных бегунов и то вблизи. Много раз возблагодарили они в сердце своем владычу Цулариена за путлибы, съеденные на бегу и несказанно укрепившие их силы. Весь день вражеский след вел напрямик на северо-запад, без единого витка или поворота. Когда дневной свет пошел на убыль, они очутились перед долгими, пологими, безлесными склонами бугристого схолме. Туда, круто свернув к северу, бежали орки, и след их стал почти незаметен. Земля здесь была тверже, трава реже. В дальней доли слева виднелась Антава, серебряной лентой прорезая степную зелень, и сколько ни гляди, нигде ни признака жизни. Арагорн дивился, почему бы это не видать ни зверя, ни человека. Правда, рестонийские селения располагались большей частью в густом подлесье Белых гор, невидимом за туманами. Однако прежде коневоды пасли свои несметные стада на пышных лугах юго-восточной окраины Мустангрима, и всюду было полным-полно пастухов, обитавших в шалашах и палатках даже и в зимнее время. А теперь почему-то луга пустовали, и в здешнем крае царило безмолвие, недоброе и немирное. Остановились в сумерках. Дважды двенадцать лик пробежали они по ристанийским лугам, и откосы приречного взгорья давно уж сокрыла восточная мгла. Бледно мерцала в туманных небесах юная луна, и мутью подернулись тусклые звезды. «Будь сто раз прокляты все наши заминки и промедления», сказал в сердцах Леголас. «Орки далеко опередили нас, мчатся, как ошалелые, точно сам Саурон их подстегивает. Наверное, они уже в лесу бегут по темным взгориям, поди, сыщи их в тамошней чащобе». — Зря мы, значит, надеялись, и зря из сил выбивались, — сквозь зубы проскрежетал Гимли. — Надеялись, может, и зря, а из сил выбиваться рано, — отозвался Арагорн. — Впереди долгий путь, но я и вправду устал. Он обернулся и взглянул назад на восток, тонущий в высчерно-сизом мраке. — Неладно в здешних землях, через чур уж тихо. Луна совсем тусклая, звезды еле светят. Такой усталости я почти и не припомню, А ведь негоже следопыту падать с ног в разгар погони. Чья-то злая воля придает сил нашим врагам И дает нам незримый отпор, Не так тело тяготит, как гнетет сердце. «Еще бы», — подтвердил Леголас, «я это почуял лишь только мы спустились с привражья, Нас не сзади оттягивают, а теснят спереди». Он кивком указал на запад, где над затемненными просторами Ристании поблескивал тонкий лунный серп. «Саруманово чародейство!» — проговорил Арагорн. «Ну, вспять-то он нас не обратит, но заночевать придется. А то вон уже и месяц стучи проглотили. Путь наш лежит между холмами и болотом. Выступим на рассвете». Первым, как всегда, поднялся Леголас. Да он едва ли и ложился. «Проснитесь, проснитесь!» — воскликнул он. «Уже олеет рассвет. Диковинные вести ждут на опушки Фангорна. Добрые или дурные, не знаю, но медлить нельзя. Проснитесь!» Витя игном вскочили на ноги. Погоня ринулась с места в карьер. С схолме виднелось все отчетливее, и еще до полудня они подбежали к зеленеющим склонам голых хребтов, напрямую устремленных к северу. Суховатая земля у подошвы поросла травянистой щетиной. Слева, миль за десять, источали холодный туман камышовые плесы и перекаты Антавы. Возле крайнего южного холма орки вытоптали огромную черную проплешину. Оттуда след опять вел на север, вдоль сохлых подножий. Рагорн обошел истоптанную землю. — Тут у них был долгий привал, — сказал он. Однако же изрядно они нас опередили. Боюсь, что ты прав, легала с трижды двенадцать часов, не меньше. Прошло с тех пор. Если они прыти не поубавили, то еще вчера под вечер добежали до пушки Фангорна. — И на севере, и на западе только и видать, что траву в дымке, — пожаловался Гимли. — Может, заберемся на холмы? Вдруг оттуда хоть лес покажется? — Не покажется, — возразил Арагорн. Холмы тянутся к северу лик на восемь, а там еще степью все пятнадцать до истоков Антавы. «Тогда вперед!» — сказал Гимли. «Лишь бы ноги не подвели, а то что-то на сердце так и давит». Бежали без роздыху. И к закату достигли, наконец, северной окраины в схолме. Но теперь они уж не бежали, обрели, и Гимли тяжело ссутулился. Гномы не ведают устали ни в труде, ни в пути, но нескончаемая и безнадежная погоня — Изнурило его. Угрюмый и безмолвный Рагорн шел за ним следом, Иногда пытливо склоняясь к черным отметинам. Один легалас шагал, как всегда легко, Едва приминая траву, словно летучий ветерок. Лориенские дорожные хлебцы питали его сытнее и надежнее, чем других, А к тому же он умел на ходу с открытыми глазами Забываться сном, недоступным людям или гномам, Эльфийским мечтанием о нездешних краях. «Взойдемте-ка вон на тот зеленый холм, оглядимся», — позвал он усталых друзей и повел их наискось к лысому темени последней вершины, высившейся особняком. Тем временем солнце зашло, и пал вечерний сумрак. Густая серая мгла плотно окутала зримый мир. Лишь на дальнем северо-западе чернели горы в лесной оправе. «Ну «Вот тебе и огляделись», — проворчал Гимли. «Зато уж здесь как-никак, а заночуем». Крепко что-то похолодало. «Северный ветер дует от снеговых вершин», — сказал Рагорн. «К утру подует восточный», — пообещал Леголас. «Отдохните, раз такое дело. Только ты, Гимли, с надеждой зря расстался. Мало ли, что завтра случится. Говорят, по утру солнце путь яснит». «Яснило уж три раза кряду. А толку-то?» — сказал Гимли. Холод пробирал до костей. Арагорны Гимли засыпали, просыпались и всякий раз видели неизменного Леголаса, который то стоял неподвижно, то расхаживал взад-вперед, тихо напевая что-то на своем древнем языке, и звезды вдруг разгорались в черной небесной бездне. Так проплывала ночь, рассвет они встретили вместе. Бледная денница озарила мертвенно-безоблачное небо, наконец, взошло солнце. Ветер дул с востока. Туманы он разогнал и обнажил угрюмую равнину в жестком утреннем свете. Перед ними, далеко на восток, простерлась ветренная раздолье Еристании. Эти степи они мельком видели много дней назад, еще плывя по Андуину. На северо-западе темнел великий лес Фангорн. До его неприветных опушек было не меньше десяти лик, а там, холмами и низинами, Стояло в мутно-голубой дымке несметное древесное воинство. Дальше взблескивала точно поверх серой тучи высокая вершина Медхидраса, последней из мглистых гор. Из лесу между крутыми берегами струила ключевые воды еще узкая и быстрая Антава. К ней сворачивал след орков от всхолмья. Арагорн пригляделся к следу до самой реки. Потом проводил взглядом реку к истокам и вдруг заметил вдали какое-то пятно, смутное перекати поле на бескрайней зеленой равнине. Он кинулся на землю, прижался к ней ухом и вслушался. Но рядом стоял леголаз. Из с под узкой длинной ладони он увидел зорким эльфийским оком не тень и не пятно, а маленьких всадников, много-много всадников. И копья их... Поблескивали в рассветных лучах точно мелкие звезды, сокрытые от смертных взоров. Далеко позади за ними вздымался и расхлестывался черный дым. Пустая степь хранила безмолвие, и Гимли слышал, как ветер ворошит траву. «Всадники!» — воскликнул Рагорн, вскочив на ноги. «Большой отряд быстроконных всадников приближается к нам». «Да», — подтвердил Леголас, — «всадники». Числом 105, У них желтые волосы и ярко блещут их копья. Вожатый их очень высок. Далеко же видят эльфы, с улыбкой сказал Арагорн. Тоже мне далеко, отмахнулся Леголас. Они от нас не дальше, чем за пять лик. За пять лик или за сто саженей, сказал Гимли. Все равно нам от них в степени укрыться. Так, будем их ждать или пойдем своим путем? Ждать будем, сказал Арагорн. Я устал, и орков мы не нагоним. Вернее, их нагнали раньше нашего. Всадники-то возвращаются вражеским следом. Может, они встретят нас новостями? Или копьями, — сказал Гимли. Три пустых седла, но хоббитов что-то не видать, — заметил Леголас. А я не сказал добрыми новостями, — обернулся к нему Арагорн. Добрые или дурные, подождем узнаем. Слишком были заметны и подозрительны их черные силуэты на палевом небе, и они неспешно спустились с северным склоном, облюбовали у подножия блеклый травянистый бугорок, укутались в плащи, сели потеснее. Налетел пронизывающий ветер. Гимли было не по себе. — А что ты про них знаешь, Арагорн? Про этих коневодов? — спросил он. — Может, мы здесь сидим и ждем, пока нас убьют? Народ мне знакомый. — отвечал Рагорн. — Заносчивые они, своевольные, однако ж твердые и великодушные. Слово у них никогда не расходится с делом, в бою неистовы, но не кровожадны, Смышленые и простоватые. Книг у них нет, лишь песни помнит каждый, как помнили их в седой древности сыны и дочери человеческие. Давно я здесь, правда, не был и не знаю, может, их подкупили посулы предателя Сарумана или подкосили угрозы Саурона. С гондерцами они искани в дружбе, хоть и не в родстве. Некогда их привел с севера отрок Эорл, и они, наверное, сродни обитателям краев приозерных, подвластных Барду, и лесных, подвластных Беорну. Там, как и здесь, тоже много высоких и белокурах, и сорками тамошние и здешние враждуют. «А Гендальф говорил, есть слух, будто они здесь данники Мордора», заметил Гимли. «Баромир этому не поверил, я тоже не верю», — отозвался Арагорн. «Сейчас разберетесь, чья правда», — сказал Леголас. «Их вон уже слышно». Вскоре даже Гимли заслышал, как близится топот копыт. Всадники свернули от реки к всхолмю и мчались по черному следу на перегонке с ветром. Издалека звенели сильные юные голоса. Вдруг они общим громом грянули из-за холма, и показался передовой — Он вел отряд на юг мимо западных склонов. Длинные серебристые вереницы мчались за ним кольчужные конники, витязи, как на подбор. Высокие стройные кони с расчесанной гривой в жемчужно-серых чепраках помахивали хвостами. И всадники были под статьем, крепкие и горделивые. Их соломенно-желтые волосы взлетали из-под шлемов и развивались по ветру. Светло и сурово глядели их лица. Ясеневое копье было в руках у каждого, расписной щит за спиной, длинный меч у пояса, узорчатые кольчуги прикрывали колени. В строю по двое мчались они мимо, и хотя иной из них то и дело привставал в стременах, озирая окрестности по обеим сторонам пути, однако же безмолвные чужаки, следившие за ними, остались незамеченными. Дружина почти что миновала их, когда Арагорн. Внезапно поднялся и громко спросил «Конники Рестании, нет ли вестей с севера?» Всадники мигом осадили своих скакунов и рассыпались в круговую. Трое охотников оказались в кольце копий, надвигавшихся сверху и снизу. Арагорн стоял молча, и оба его спутника замерли в настороженном ожидании. Конники остановились разом точно по команде. Копья наперевес, стрелы на тетивах. Самый высокий с белым конским хвостом на гребне шлема выехал вперед. Жало его копья едва не коснулось груди Арагорна. Тот не шелохнулся. «Кто вы такие? Зачем сюда забрели?» спросил всадник на всеобщем языке Средиземья. И выговор его был гортанный и жесткий, точь-в-точь, точь, как у Барамира, у гордого гондарского витязя. «Я зовусь бродяжником», отвечал Арагорн. «Я пришел с севера». Охочусь на орков. Всадник соскочил с седла. Другой выдвинулся и спешился рядом. Он отдал ему копье, обнажил меч и встал лицом к лицу Сарагорным, изумленно и пристально разглядывая его. «Поначалу я вас самих принял за орков», — сказал он. «Теперь вижу, что вы не из них. Но худые из вас охотники. Ваше счастье, что вы их не догнали». Бежали они быстро, оружием их не обидели, и ватага была изрядная, Догонивы их ненароком, живо превратились бы из охотников в добычу. Однако знаешь ли, бродяжник, что-то с тобой не так. И он снова смерил усталого следопыта зорким внимательным глазом. «Не подходит тебе это имя, и одет ты диковинно. Вы что, исхитрились спрятаться в траве? Как это мы вас не заметили? Может, вы эльфы?» «Есть среди нас и эльф», — сказал Рагорн. «Вот он». Леголас из Северного Лихолесья. А путь наш лежал через кветлриен, и владычица Светущего Края обласкала и одарила нас. Еще изумленнее оглядел их всадник и недобро сощурился. — Не врут, значит, старые сказки про чародейку Золотого Леса, — промолвил он. — От нее, говорят, живым не уйдешь, но коли она вас обласкала и одарила, стало быть, вы тоже волхвы и чернокнижники. Он холодно обратился к Леголасу и Гимле. «А вас что не слышно, молчуны?» Гимли поднялся, крепко расставил ноги и стиснул рукоять боевого топора. Черные глаза его сверкнули гневом. «Назови свое имя, Кневот», — сказал он. «Тогда услышишь мое и еще кое-что в придачу». Высокий воин насмешливо посмотрел на гнома сверху вниз. «Вернее, было бы тебе, чужаку, назваться сначала», — сказал он. «Но так и быть. Имя мое Эомер, сын Эомунда, а звание — Третий синешаль Мустангрима». «Послушай же, Эомер, сын Эомунда, Третий синешаль Мустангрима, что скажет тебе Гимли, сын Глоина. Вперед, остерегайся глупых речей» и не берись судить о том, до чего тебе, когда до звезды небесной, ибо лишь скудаумие твое может оправдать тебя на этот раз». Взгляд Эумера потемнел. Глухим ропотом отозвались рестанийцы на слова Гимли и вновь надвинулись со всех сторон острия копий. «Я бы одним махом снес тебе голову вместе с бородищей, о достопочтенный гном» процедил Эумер. «Да только вот ее от земли-то едва видать!» «А ты приглядись получше», — посоветовал Леголас, в мгновение ока наложив стрелу и натянув лук. «Это последнее, что ты видишь в жизни». Эумер занес меч, и худо могло бы все это кончиться, когда б не Арагорн. Он встал между ними, воздев руку. «Не взыщи, Эумер!» — воскликнул он. «Узнаешь побольше, поймешь, за что так разгневались на тебя мои спутники». «Мы, рестанийцам, вреда не замышляем, ни людям, ни коням. Может, выслушаешь, прежде чем разить?» «Выслушаю», — сказал Эомер, опуская меч. «Но все же лучше бы мирным чужестранцам, забрезшим в Рестанию, в наши смутные дни быть поучтивее и сперва назови мне свое подлинное имя». «Сперва ты скажи мне, кому вы служите», — возразил Арагорн. «В дружбе или во вражде вы с Сауроном?» с черным властелином Мордора. «Я служу лишь своему властителю, конунгу Теодену, сыну Тенгела», — отвечал Эумер. «С тем, за дальней завесой мрака, мы не в дружбе, но мы с ним и не воюем. Если ты бежишь от него, то скорее покидай здешние края. Границы наши небезопасны, отовсюду нависла угроза, и мы всего и хотим жить по своей воле и оставить свое при себе. Нам не нужно чужих хозяев, ни злых, ни добрых. В былые дни мы привечали странников, а теперь с непрошенными гостями велено быстро управляться. Так кто же ты такой? Ты-то кому служишь? По чьему велению преследуешь орков на нашей земле? «Я не служу никому», — сказал Рагорн. Но прислужников Саурона преследую повсюду, не разбирая границ. Вряд ли кому из людей повадки орков знакомы лучше меня, и гоняюсь я за ними не по собственной прихоти. Те, кого мы преследуем, захватили в плен двух моих друзей. В такой нужде мчишься без оглядки, конный ты или пеший. И ни у кого на это не спрашиваешь дозволения. А врагам заранее счет не ведешь. Разве что потом, по отсеченным головам. Я ведь не безоружен. Арагорн сбросил плащ. Блеснули самоцветные эльфийские ножны, и яркий клинок Андрила взвился могучим пламенем. Элендил, воскликнул он, я Арагорн, сын Араторна, и меня именуют Элессар, эльфийский Бирил, Дунадан. Я наследник великого князя Гондурского и Силдура, сына Элендила. Вот он, его сломанный и заново скованный меч. Кто вы? Подмога мне или помеха? Выбор за вами. Гимли и Галас не верили глазам. Таким своего сотоварища они еще не видели. умер словно бы умолился, а он точно вырос. Лицо его просияло отблеском власти и величия древних изваяний. Леголасу на миг почудилось, будто чело Арагорна увенчала белая огненная корона. Элмер отступил и почтительно потупил гордый взор. — Небывалые настали времена, — проговорил он. — Сказания и были вырастают навстречу тебе из травы. — Скажи мне, о господин, — обратился он к Арагорну, — что привело тебя сюда? — Речи твои суровы и темны. Давно уж Барамир, сын Динетера поехал за ответом на прорицание, и конь ему отданный вернулся назад без всадника. «Ты — северный вестник Рока. Что же он велит нам?» «Велит выбирать», — ответствовал Арагорн. «Скажи Теодену, сыну Тенгела, что войны не минуешь, в союзе с Сауроном или против него. Жить по-прежнему никому больше не дано, и оставить при себе то, что мнишь своим тоже». Но об этом потом, если мне приведется, а надо, чтоб привелось говорить с самим конунгом. Теперь же время не терпит, и мне нужна твоя помощь, хотя бы твои вести. Ты слышал уже, мы гнались за ватагой орков, чтобы освободить друзей. Каков твой совет?» «Мой совет — оставить погоню», — сказал Эумер. «Орки перебиты все до единого». «А наши друзья?» «Были одни лишь трупы орков». «Да, что-то непонятно», — сказал Арагорн. «А вы хорошо искали? Точно ли не было других мертвецов? Только орки? Наши друзья маленькие, на ваш взгляд, почти что дети, босые, в серой одежде». «Ни детей, ни гномов не было среди мертвых», — сказал Эумер. «Мы пересчитали убитых, и, как велит наш обычай, свалили падаль грудою и подожгли ее. Останки, наверное, еще дымятся». «Они не дети и не гномы», — сказал Гимли. «Друзья наши были хоббиты». «Хоббиты?» — удивился Эумер. «Какие такие хоббиты? Чудно вы их называете?» «Они и народец-то чудной», — сказал Гимли. «Но с этими двумя мы очень сдружились, а про хоббитов вы слышали в том прорицании, которое встревожило Минастерит. Там сказано было «Невысоклик отважится взять». «Хоббиты и есть невысоклики!» «Невысоклики!» — расхохотался спешившийся всадник рядом с Эумером. «Ох, невысоклики! Это кротышки-то из детских песенок и северных побасенок! Ой-ой-ой! Мы что, заехали в сказку? Или все-таки ходим средь белого дня по зеленой траве?» «Бывает, что не различишь», — сказал Рагорн. «Ведь сказки о нашем времени будут слагаться потом» ты говоришь по зеленой траве. Вот тебе и сказка средь бела дня. Замешкались мы, сказал всадник Эумеру, не обращая внимания на Арагорна. Надо нам торопиться на юг, Шаль. а они пусть тешатся выдумками, эти дикари. Или, может, связать их и доставить Конунгу? Спокойствие, Эутон, распорядился Эумер на здешнем наречии. Оставь меня с ними и выстрой Эурет на дороге. Сейчас поедем к Антаве. Эутон что-то буркнул под нос, потом отдал команду, всадники отъехали и построились поодаль. На склоне остались лишь трое путников с Эумером. «Удивительны речи твои, Арагорн», — сказал он. «Однако же говоришь ты правду, это ясно. Мы ведь не лжем никогда, так что нас нелегко обмануть». «Правду ты говоришь, но не договариваешь. Не расскажешь ли все толком, чтобы я знал, как мне быть?» «Много недель назад выступили мы из Имладриса, куда прорицание, помнишь, привело Барамира из Минастирита», — начал Рагорн. «Сыну Динетора я был попутчиком, мы готовились биться бок о бок в грядущей войне с Саурном. Но вышли мы не вдвоем, и отряд наш имел совсем иное поручение, о котором я пока не вправе говорить. Вел отряд Гендельф Серый». «Гендальф?» — воскликнул Элмер. Как же, в Серая Хламида у нас повсюду известен. Однако нынче, зная это, именем его тебе не снискать, милости Конунга. Сколько люди помнят, он то и дело вдруг наведывался, бывало по много раз в год, а бывало пропадал и на десять лет, и всегда приносил тревожные вести. Теперь его только гривесником называют. Да и то сказать, вот был он у нас прошлым летом, и с тех пор все пошло в криф и в кось. Начались нелады с Саруманом. Дотолем да мы Сарумана считали другом, а Гендальф сказал нам, что в Изенгарде точат на нас мечи. Артханг, сказал он, был его узилищем, и он чудом спасся. Он просил помощи у Теодена, но Теоден отказал. Будешь у конунга — ни слова о Гендальфе. Гнев его не остыл. Ибо Гендальф выбрал себе коня по имени Светозар, благороднейшего из отборного тубуна беморов Конячьим седаком может быть лишь конунг. Прородителем этой породы был жеребец Эорла, понимавший человеческий язык. Правда, семь суток назад Светозар воротился, но конунг пуще прежнего гневен. Конь одичал и никому не дается в руки. «Стало быть, Светозар добрался в отчий край один из далеких северных земель», — сказал рагорн Там расстались они с Гендельфом. Но Гендельфу уж не быть его седоком. Он сгинул навеки в бездонных копях Мории. «Скорбная весть», — сказал Эумер. «Скорбная для меня и для тех, кто мыслит схоже, но, увы, многие мыслят иначе. Узнаешь, представши пред конунгом». «Боюсь даже и тебе невдомек, какая это скорбная весть», — отозвался Арагорн. Месяца не пройдет, как ее страшная тяжесть ляжет на сердце всем и каждому. Однако ж, если гибнут великие, то с малых — великий спрос. Вот я и повел наш отряд от здешних ворот моря через Кветлариен. О нем-то я умер сначала, узнай истину и больше не роней пустых слов. И оттуда, по великой реке до водопада Фрероса, там был убит Барамир, теми орками, которых вы истребили. «О, горе нам!» — тоскливо воскликнул Элмер. «Какого воина лишился Минастирит? И все мы какого лишились воина?» «Первейший был богатырь. Всюду пели ему хвалу. У нас-то он бывал редко, воевал на восточных окраинах Гондора, но я его все-таки видел». Он больше походил на быстрых сынов Эорла, чем на суровых витязей Гондора и стал бы, наверное, в свой час великим полководцем. Однако же Гондор не прислал вести о его гибели. Когда это случилось? «Четвертые сутки пошли», — отвечал Рагор. «Вечером того дня мы бросились в погоню от подножия Толбрандира». «Как?» «Пешие?» — не понял Эумер. «Да, как видишь, пешие». Изумленно распахнулись глаза Эумер. «Неверно прозвали тебя у сына Раторна», — вымолвил он. «Тебе бы не бродяжником зваться, а ногом. Придет время, песни сложат об этом вашем походе. За неполные четверо суток одолели вы жды двадцать и пять лик? Крепки же мышцы у потомков Элендела. Но, господин мой, что прикажешь мне делать?» Конунг ждет, медлить мне не пристало. Перед дружиной я в своих речах неволен, однако по правде сказал тебе, что пока мест мы не воюем с черным властелином. Конунг преклонил слух к малодушным наперстникам, И все же войны нам не избежать. Гондор наш старинный союзник, мы его в беде не покинем и будем сражаться бок о бок. Так мыслю я и многие скажут подобно. Я в ответе за западные пределы Рестани, и я приказал отогнать табуны за Антаву. За табунами снялись пастушеские селения, а здесь остались одни сторожевые дозоры. «Так вы, значит, не платите дань Сауруну?» — вырвалось у Гимли. «Не платим, мы никогда не платили», — отрезал Эумер. Слыхал я отзвуки этой лжи, но не знал, что она разнеслась так далеко. Было вот что. Несколько лет тому назад посланцы Черных земель торговали у нас лошадей и давали большую цену, но понапрасну. Нельзя им лошадей продавать. Они их портят. Тогда к нам заслали орков, ночных конокрадов, и те угнали немало коней, вороных, только вороных. У нас теперь их, почитай, что и нет. Ну, с орками-то наша расправа была и будет короткой, и с одними орками мы бы управились. А управляться надо с Саруманом. Он объявил себя хозяином всех здешних земель. И вот уже много месяцев мы с ним воюем. И такие ему орки подвластные, и сики, и на волкалаках верхом, да только ли орки. Он перекрыл проходное ущелье, и теперь поди знай, откуда грянет напасть, с востока или с запада. Трудный это неприятель. Хитроумный и могущественный чародей, мастер глаза отводить. Гибель у него обличий. Где только, говорят, его не увидишь. Является там и сям, старец-странник в плаще с капюшоном, не дать не взять Гэндальф. С тем и Гэндальфа припоминают. И его земные лазутчики проникают повсюду, а небесные зловещи парят над нами. Не знаю, что нам выпадет, но хорошего не предвижу. По всему, видать, есть у него среди нас незнаемые союзники. Ты и сам их увидишь в хоромах Конунга, если поедешь с нами. Поедем с нами, рагорн Неужели напрасно мелькнула у меня надежда, что ты явился нам в помощь посреди невзгод и сомнений? Буду, как только смогу, — глухо отвечал Арагорн. — Нет, поедем сейчас, — заклинал Эумер. Как воспрянули бы сыны Эорлы, явись среди них в эту мрачную пору наследник, преемник Элендила? Ведь и сейчас идет битва за битвой на западной окраине, и, боюсь, худо приходится нашим. Да и в северный этот поход я выступил без позволения Конунга, под малой охраной оставив его дворец. Разведчики доложили мне, что большая ватага орков спустилась с западной ограды трое суток назад, и среди них замечены были дюжи с бледной дланью на щите саруманового воинства. Я заподозрил то, чего пуще всего опасаюсь, что Ордханг и Черный замок стакнулись, что они против нас заодно и вывел свой Эорет, личную свою дружину, и мы нагнали орков на закате тому двое суток у самой опушки Онтвальда. Там мы их окружили и вчера с рассветом взяли на копье. Погибли, увы, пятнадцать дружинников и двенадцать коней, ибо орков оказалось больше, нежели мы насчитали. Немалая свора подошла к ним с востока, из-за Великой реки. След их виден к северу отсюда. Еще свора выбежала из лесу, огромные твари и тоже мечены бледной дланью. Они уж нам знакомы, они крупнее и свирепее прочих. Словом, мы их всех порешили. Недолгая вышла вышла отлучка. Копья нужны на юге и на западе. Неужели же ты не пойдешь с нами? Есть для вас кони, сам видишь. И твой из времен пробудившийся меч без дела не останется. Найдется дело и для топора Гимли, и для лука Леголаса. Да простят они мне опрометчивые слова о владычестве золотого леса. Я ведь говорил по нашему разумению, а ежели что не так, то рад буду узнать лучше. «Спасибо тебе на добром слове», — сказал Рагорн, «и сердце мое рвется за тобой. Однако я не могу оставить друзей, покуда есть надежда». «Надежды нет», — сказал Эомер. «Ты не найдешь тех, кого ищешь в северных пределах». Однако же они позади не остались. Неподалеку от западной ограды нам был явный знак, что хотя бы один из них жив и ждет. Правда, оттуда до самого всхолме нет никакого их следа, ни напрямик, ни по сторонам, если только не изменил мне напрочь глаз следопыта. Тогда что же, по-твоему, с ними случилось? Не знаю. Может, статься они убиты и похоронены вместе с орками. Но ты говоришь, не было их среди трупов, и вряд ли ты ошибаешься. Вот разве что их утащили в лес до начала битвы, даже прежде, чем вы окружили врагов. Ты вполне уверен, что никто из них не выскользнул из вашего кольца? Могу поклясться, что ни один орк никуда не выскользнул после того, как мы их окружили, — сказал Эумер. Капушки мы подоспели первыми и сомкнули кольцо, а после этого, если кто и выскользнул, то уж никак не орк, И разве что эльфийским волшебством. «Друзья наши были одеты так же, как мы», — заметил Рагорм. «А мимо нас вы проехали средь бела дня». «И правда», — спохватился Элмер. «Как это я позабыл, что когда кругом чудеса, то и сам себе лучше не верь. Все на свете перепуталось. Эльф рука об руку с гномом разгуливают по нашим лугам. Они видели чаровницу золотолесья, и ничего, остались живы» и заново блещет предбитвенный меч, сломанный в незапамятные времена, прежде чем наши процы появились в Ристании. Как в такие дни поступать и не оступаться? — Да как обычно, — отвечал Арагорн. Добро и зло местами не менялись, что прежде, то и теперь, что у эльфов и гномов, то и у людей. Нужно только одно отличать от другого, в дому у себя точно так же, как в Золотом лесу. «Поистине ты прав», — сказал Эумер. «Но тебе я и так верю, верю подсказке сердца. Однако же я человек подневольный, я связан законом. Он запрещает чужакам проезд и проход через Рестанию без дозволения самого конунга, а в нынешние тревожные дни кара ослушнику смерть. Я просил тебя добром ехать с нами, но ты не согласен. Уже ли придется сотню копий одолевать троих?» «Закон законом». А своя голова на плечах, ответствовал Арагор. Да я здесь и не чужак. Не единожды бывал я в ваших краях и бился с вашими врагами в конном строю Мустангрима, правда, под другим именем, в ином обличии. Тебя я не видел. Ты был еще мальчиком, но знался с твоим отцом Эомундом. Знаю и Теудена, сына Тенгела. В те времена властителям Ристани и Наум бы не пришло чинить препоны в столь важном деле, как мое. Мой долг мне ясен, мой путь прям. Поторопись же, сын Эумунда, немедля с решением. Окажи нам помощь или на худой конец отпусти нас с миром. Или же ищи пути исполнить закон. Одно скажу, тогда дружина твоя сильно поредеет. Эумер помолчал, потом поднял голову. «Нам обоим надо спешить», — сказал он. «Кони застоялись, и с каждым часом меркнет твоя надежда. Я принял решение. Следуй своим путем, а я... Я дам тебе лошадей. Об одном прошу. Достигнешь ли своего или проездишь в пустую, пусть кони вернутся в Медусельт за Антавой, к высокому замку в Идоросе, где нынче пребывает Теоден. Лишь так ты докажешь ему, что я в тебе не ошибся». «Как видишь, ручаюсь за тебя, и, может, статься ручаюсь жизнью. Не подведи меня». «Не подведу», — обещал Арагон. Недоуменно и мрачно переглядывались всадники, когда Эомер велел отдать чужакам свободных лошадей. Но один лишь Эотан осмелился поднять голос. «Ладно», — сказал он, — «Витязю Гондора, поверим, что он из них впору сидеть на коне». Но слыханное ли дело, чтобы на рестанийского коня садился гном? — Неслыханное, — отозвался Гимли. — И уж будьте уверены, ни о чем таком никогда не услышите. В жизни на него не полезу. Куда мне такая огромная животина? Коль на то пошло, я и пешком не отстану. — Отстанешь, а нам задерживаться никогда, — сказал ему Арагорн. — Садись-ка, друг мой Гимли, позади меня, — пригласил Леголас. Ведь и то правда. Тебе конь не нужен, а ты ему и того меньше. Рагорну подвели большого мышастого коня. Он вскочил в седло. «Хазуфил имя ему», — сказал Эомер. «Легкой погони, и да поможет тебе прежний, мертвый его седок Гарульф». Резвый и горячий конек достался Леголасу. Арат звали его. Леголас велел его разнуздать. «Не нужны мне ни седло, ни поводья», — сказал он и легко прянул на коня. А тот, к удивлению рестанийцев, гордо и радостно повиновался каждому его движению. Эльфы и животные, чуждые злу, сразу понимали друг друга. Гимли усадили позади приятеля. Он обхватил его, но было ему почти так же муторно, как Сэму Скромби в лодке. «Прощайте! Удачного поиска!» напутственно крикнул Эумер. «Скорее возвращайтесь, и дозаблещут наши мечи единым блеском». «Я вернусь», — проронил Арагорн. «И меня ждите», — заверил Гимли. «Так говорить о владычице Галадриэле отнюдь не пристало. И если некому больше, то придется мне поучить тебя учтивости». «Поживем-увидим», — отозвался Эумер. Видать, чудные творятся дела, и в диване станет научиться любезности у гнома с боевым топором. Однако ж пока мест... Прощайте». С тем они и расстались. Рестанийским коням не было равных. Немного погодя, Гимли обернулся и увидел в дальней доли муравьиный отряд Эомера. Арагорн не оборачивался, чтобы не упустить след под копытами, и склонился ниже холки Хазуфила. Вскоре они оказались близ Антавы и обнаружился, как и говорил Эомер, след подмоги с востока. Арагорн спешился, осмотрел следы и снова вскочил в седло. Отъехал влево и придержал коня, чтобы ступал осторожнее. Потом, будто что-то приметил, опять спешился и долго расхаживал, обыскивая глазами израненную землю. «Что ясно, то ясно, а ясно немного», — выговорил он наконец. Конники на обратном пути все затоптали, подъехавшись строем от реки. Только восточный след свежий и нетронутый, и назад к Андуину он нигде не сворачивает. Сейчас нам надо ехать помедленнее и глядеть в оба, не было ли бросков в стороны. А то орки, видать, здесь как раз и учуяли погоню, того и гляди, попробуют подевать куда-нибудь пленников, пока не поздно. День понемногу мрачнел. С востока приплыли тяжелые тучи, Темная муть заволокла солнце, уходившее на запад, а Фангорн приближался. И все чернее нависали лесистые склоны. Ни налево, ни направо никакие следы не уводили. Путь устилали трупы и трупики, пронзенные длинными стрелами в сером оперении. Тускнели сумерки, когда они подъехали к лесной опушке. В полукружье деревьев еще дымился неостывший пепел огненного погребения. Рядом были свалены груды шлемы и кольчуги, рассеченные щиты, сломанные мечи, луки, дротики и прочий воинский доспех. Из груды торчал высокий кол, а на нем гоблинская башка в изрубленном шлеме с едва заметной белой дланью. Поодаль, у берега реки, вытекавшей из лесной чащи, возвышался свеженасыпанный холм, заботливо обложенный дерном. В него было воткнуто... Пятнадцать копий. Арагорн с друзьями принялись обыскивать поле боя, но солнце уже скрылось, расползался густой туман. Ночью нечего было и надеяться набрести наслед Пина и Мэри. «Все по пусту», — угрюмо сказал Гимли. «Много загадок выпало нам на пути от Толбрандира, но это самое трудное». Наверное, горелые кости наших хоббитов смешались с костями орков. Тяжко придется Фродо, коли весь это застанет его в живых, и едва ли не тяжелее будет тому старому хоббиту в раздоле. Элронд им идти не велел. «А Гендальф решил, пусть идут», — возразил Леголас. «Ну, Гендальф тоже пошел, и сам же сгинул первым». Заметил Гимли. Ошибся он на этот раз в своих расчетах. Не в том был расчет Гендельфа, чтобы спастись от гибели или уберечь нас, сказал Рагорн. Тут не убережешься, а берись за дело воли-неволей, чем бы оно ни кончилось. Так вот, отсюда мы пока никуда не тронемся. Непременно надо оглядеться поутру. Заночевали чуть дальше от кровавого поля, под раскидистыми ветвями гостеприимного дерева. Совсем бы каштан, да только многовато сберег он широких бурых прошлогодних листьев, нависавших отовсюду точно хватки и старческие руки. Они скорбно шелестели под легким ночным ветерком. Гимли поежился. У них было всего-то по одеялу на каждого. Давайте разведем костер, сказал он. Ну, опасно. Ну и ладно. Пускай хорки слетаются на огонь, как мотыльки на свечку. «Если вдруг наши несчастные хоббиты блуждают в лесу, они тоже сюда прибегут», — сказал Леголас. «Мало ли кого притянет наш костер. Ни орков может статься, и ни хоббитов», — сказал Арагорн. «Мы ведь неподалеку от горных проходов предателя Сарумана. И на опушке Фангорна, где лучше, как говорится, веточки не трогать». «Подумаешь, а мустангримцы вчера большой огонь развели», — сказал Гимли. Они не то что веточки. Деревья рубили, сам видишь. Сделали свое дело, переночевали здесь же. И хоть бы что. Во-первых, их было много, отвечал Арагорн. Во-вторых, что им гнев Фангорна? Они здесь редко бывают, и в глубине леса им делать нечего. А нам, чего доброго, надо будет углубиться в лес. Так что поосторожнее. Деревья не трогайте. Деревья незачем трогать, сказал Гимли. Конники их и так тронули. Вон сколько лапника кругом валяется. Да и хвороста хоть отбавляй. Он пошел собирать хворост и лапник и занялся костром. Но Арагорн сидел безмолвно и неподвижно, прислонившись к мощному стволу. или галас стоял посреди прогалины, наклонившись и вглядываясь в лесную темень, будто слушал дальние голоса. Гном потихоньку развел костер, и все трое сели вокруг него, как бы заслоняя от лишних взглядов. Леголас поднял глаза и посмотрел на охранявшие их ветви. «Взгляните!» — воскликнул он. «Дерево радуется теплу!» Может быть, их обманула пляска теней. Однако всем троим показалось, что нижние тяжкие ветви пригнулись к огню, а верхние заглядывали в костер. Иссохшие бурые листья терлись друг от друга, будто стосковавшись по теплу. Внезапно и воочию, как бы напоказ, Была им явлена чуждая и таинственная жизнь темного неизведанного леса. Наконец Легалас прервал молчание. «Помнится, Селерберн остерегал нас против Фангорна», — сказал он. «Как думаешь, Арагорн, почему? И Барамир тоже». Что за росказни слышал он про этот лес? «Я и сам наслышался о нем разного, и от гондорцев, и от других», — отвечал Рагорн. «Но когда бы не Селлер Берн считал бы эти роскозни выдумками от невежества, я-то как раз хотел спросить у тебя, есть ли в них только правды, но, коли-то неведомо лесному эльфу, что взять с человека». «Ты странствовал по свету больше моего», — возразил Леголас. «А у нас в Лихолесье о Фангорне ничего не рассказывают, вот только песни поют про онадримов, по-вашему, онтов, что обитали здесь давным-давно, ведь Фангорн древнее даже эльфийских преданий». «Да, это очень древний лес», — подтвердил Арагорн. «Такой же древний, как вековечные у могильников, только этот в десятеро больше». Элронд говорил, что они общего корня, останки могучей лесной крепи предначальных времен. Тех лесов без конца и края, по которым бродили, перворожденные, когда люди еще не пробудились к жизни. Однако есть у Фангорны и собственная тайна. А что это за тайна? Не знаю. «Я так и знать не желаю», — сказал Гимли. «Пусть лес не тревожится за свои тайны. Мне они ни к чему». Кинули жеребий, кому оставаться на часах. Первому выпал черед Гимли. Остальные двое улеглись, и сон мгновенно сковал их. Однако Арагорн успел проговорить. «Гимли, не забудь! Здесь нельзя рубить ни сука, ни ветки. Изувалежникам далеко не отходи, пусть уж лучше костер погаснет. Чуть что, буди меня!» И уснул, как убитый. Леголас покоился рядом с ним. Сложив на груди легкие руки, лежал с открытыми глазами, в которых дремотные видения мешались с ночной полуявью ибо так спят эльфы. Гимли сгорбился у костра, задумчиво поводя пальцем вдоль острия секиры. Лишь шелест дерева нарушал безмолвие. Вдруг Гимли поднял голову и в дальнем отблеске костра увидел сутулого старика, укутанного в плащ. Он опирался на посох. Шляпа с широкими обвислыми полями скрывала его лицо. Гимли вскочил на ноги, потеряв от изумления дар речи, хотя ему сразу подумалось, что они попали в лапы к Саруману. Арагорн с легаласом приподнялись, пробужденные его резким движением, и разглядывали ночного пришельца. Старик стоял молча и неподвижно. «Подходи без опаски, отче!» — выпрямившись, обратился к нему Арагорн. «Если озяб, погреешься у костра». Он шагнул вперед, но... старец исчез, как провалился. Нигде поблизости его не оказалось, а искать дальше они не рискнули. Луна зашла, Костер едва теплился. «Кони! Наши кони!» — вдруг воскликнул леголаз. А коней и след простыл. Они сорвались с привязи и умчались неведомо куда. Все трое стояли молча, бессильно опустив руки, ошеломленные новой зловещей бедой. До единственных здешних соратников, рестанийских здесь сразу стало далеко-далеко. За опушками Фангорна простиралась лига за лигой необъятная и тревожная степь. Откуда-то из ночного мрака до них словно бы донеслись ржание и лошадиный храп. Потом все стихло, и холодный ветер всколыхнул уснувшую листву. «Ну что ж, ускакали они», — сказал наконец Арагорн. «Не найти, не догнать их не в нашей власти. Если сами не вернутся, то...» На «нет» и суда нет. Отправились мы пешком, и ноги пока остались при нас. «Ноги!» — устало фыркнул Гимля. «Пускать свои ноги в ход — это пожалуйста. Только есть свои ноги. Не согласен». Он подкинул хворосту в огонь и опустился рядом. «Совсем недавно тебя и на лошадь-то было не заманить!» — рассмеялся Легалас. «Ты погоди, еще наездником станешь!» «Куда уж мне? Упустил свой случай!» — отозвался Гимли. «Если хотите знать», — сказал он, мрачно помолчав, «то это был Саруман, и никто больше. Помните, Элмер, как говорил, является, дескать, старец-странник, в плаще, с капюшоном?» «Так и говорил. То ли он, Саруман, лошадей спугнул, то ли угнал, ничего теперь не поделаешь». «И попомните мое слово, много бед нам готовится. «Слово твое я попомню», — обещал Рагор, «Попомню еще и то, что наш старец прикрывался не капюшоном, а шляпой. Но все равно ты, пожалуй, что прав, и теперь нам не будет покоя ни ночью, ни днем. А пока все-таки надо отдохнуть, как бы оно дальше не вышло. Ты вот что, Гимли, спи давай, а я караулю. Мне надо немного подумать, высплюсь потом. Долго тянулась ночь. Леголас сменил Арагорна, Гимля сменил Леголаса, и настало пустое утро. Старец не появлялся, лошади не вернулись».